маленькие люди кто-то хлопнул его по плечу и пек с трудом открыл глаза отлепил руки от ушей и после того как вычислил где здесь вверх что потребовало больших усилий чем можно было подумать посмотрел вверх сверху на него смотрел сержант майер его глаза были обведены белыми полосками на фоне черной сажи от того что он зажмуривался борода была слегка опылена с одной стороны и Губы шевелились, словно он кричал что-то во весь голос. сквозь пучки ветоши в ушах и буханья и рокот других пушек и шорох собственного дыхания и грохот собственного сердца и непрекращающийся тонкий вой, который казалось был теперь повсюду, он расслышал отдаленный голос сержанта: Пек убка! х да! Он взобрался на ноги, пошатнулся и сумел удержать равновесие только схватившись за козлы. Счас! куда он дел губку пек схватил ее из земли выдров вместе с ней клок травы сэр куда он дел ведро пек едва не споткнулся об него пока искал поворачиваясь во все стороны зачем он вообще отвечал он сам-то себя не слышал уж конечно его не мог слышать никто другой в воздухе висела густая вонь гуркского огня во рту был липкий вкус пооха в глотке соняла глаза слезились временами он с трудом мог разглядеть соседнюю пушку в ряду команды призраками копошились вокруг своих орудий смазывая протирая заряжая засыпая порох выполняя каждую их визгливую прихоь словно кучки перемазанных грязью нянюшек в детской набитой непомерно большими металлическими младенцами младенцами плюющимися смертью Спотыкаясь, он обошел инженера, возившегося с каким-то сломанным инструментом, стараясь не касаться своей пушки, об которую обжегся уже три раза. Так она нагрелась. Из ее дула выползала струйка густого дыма. Пек плеснул туда воды из ведра, смывая нагоревшую корку дымящегося пороха. Потом поднял шомпол и съежился, когда пушка через два орудия от него взревела, извергая струю огня, и земля вновь содрогнулась. «В осадной школе все это казалось так весело. Ему так повезло оказаться там. Куда лучше, чем горбатиться на фабрике, и к тому же гораздо безопаснее. Стоит ли говорить, что сейчас это совсем не казалось безопасным? Но об этом лучше не думать». «Пек, протри эту малышку!» Ему не нравилось, когда о пушках говорили как о женщинах. В них и без того было мало приятного, а так это звучало просто отвратительно». что материнского можно увидеть в этих дьявольских погремушках убийство все же в основном мужская работа пек засунул губку с которой струилась черная вода в дымящиеся жерло и принялся водить взад вперед с каждым разом атывая себя фонтаном брызг он уже насквозь пропитался этой черной водой перемазался сажей с ног до головы рукава его рубашки порвались и мокро шлепали по покрасневшим запястьем и но если оставить хотя бы пятнышко тлеющего пороха, то когда будут закладывать следующий заряд, вся команда взлетит к чертям. Еще одна вещь, о которой лучше не думать. Сквозь плывущий дым он видел солдат внизу. Люди лорда Кранта, кажется. Довольно обтрепанный полк, растянувшийся кривым изгибом вдоль склона. Они попытались окопаться, но у них было примерно три хорошие лопаты на всех, да и количество камней в грунте тоже не помогало. Вообще помощь им ждать не приходилось. Они прижались к земле, напуганные грохотом пушек позади себя и массой неприятельской армии где-то впереди. Попали между адом и градом, как говаривала пекова бабуля. Ке-кто побросал оружие на землю, чтобы зажать руками уши. На лица были искажены болью и ужасом. Пек увидел, как пара человек попыталась бежать, но их схватили и оттащили обратно на их посты. Похоже, защита у них будет неважная, если мятежники все же переправятся через реку и взберутся по каменистому склону. Еще одна вещь, о которой лучше не думать. Во время боя таких вещей куча. Вот, например, архилектор, стоящий в своем белоснежном мундире на вершине холма. И эта женщина с жестким лицом тоже. Таких кошмарных ублюдков он еще в жизни не встречал. Похоже, ни у того, ни у другой вообще не бывает человеческих чувств. Пек сглотнул и отвел взгляд, проёр свое орудие насуха и оставил его дымиться. Панишка, державший дымящийся запальный шнур плакал, перемазанное сажи и лицо прорезали дорожки слез. Не непонятно то ли дым попал в глаза, то ли его ранило то ли ревел он из-за всего этого ужаса. Пек хлопнул его по плечу, плеснув из ведра грязной водой говорить что-то смысла не было Паренек отозвался беспомощной кривой улыбкой. Потом Майер выхватил из его руки запальный шнур и что-то заорал. «О, нет!» Пек снова рухнул на колени на содрогнувшийся склон холма и зажал ладонями уши, превращая гомон в гулкий шепот, похожий на тот звук, который слышен, если приложить к уху морскую раковину. «Единственное, что здесь можно сказать, лучше стрелять самим, чем чтобы стреляли по тебе». Но те бедолаги, на которых было направлено их орудие, тоже принадлежали к разряду тех вещей, о которых лучше не думать. В такие времена лучше вообще ни о чем не думать. Он крепко-накрепко закрыл глаза. В ухе сувала что-то треснуло, словно удар бича. Посыпался ливень острых щепок. Что-то ударило его по спине, и он съежился. С дерева неподалеку отломилась ветка и рухнула на землю посреди общего разгрома. Боже помоги прошептал он, поднимая голову. кто-то плакал, кто-то кричал, кто-то горел, сувал, увидел как горящий, шатаясь и корчаясь добрался до реки и хлопнулся в воду. кто-то тащил безвольное тело товарища, ухватив под мыки. Вот он упал, опрокинув раненого поверх себя, потом поднялся и снова упрямо потащился дальше. отчаянно пытаясь спасти своему другу жизнь или получить возможность спасти свою собственную трясущимися руками сувал подобрал свой помятый шлем и надел его вывалив себе на голову пригоршню грязи и даже не заметив какое-то время возился пытаясь застегнуть пряжку под подбородком прежде чем понял что она с слоана его копье куда-то отлетела он принялся оглядываться но рядом валялся лишь чей-то меч и он подобрал его Он понятия не имел, что с этим делать. Это был первый меч, который он держал в руках за всю свою жизнь. Мурезин сказал, что им вообще не придется драться, а просто одеться в мундиры ради какого-то тщеславного человека, чтобы он мог сказать, что у него есть гургский легион. Они от души посмеялись над ним, распивая вместе плохой чай. Хорошего чая в этой треклятой стране не достать нигде ни за какие деньги. чет сражения мурезин ошибся впрочем мурезин упал в реку вместе с другими когда обрушился мост позднее на берег вынесло несколько трупов но мурезина среди них не было сувал тогда сказал что это очень хорошо что гуркскому легиону не придется сражаться потому что он в жизни не держал оружие и к тому же не был гуркам фактически он с трудом понимал их язык Но все, что угодно было лучше, чем жизнь в трущоба ходу и где никто не даст тебе работу, если у тебя смуглое лицо. В Тазлике он был писцом. У него была маленькая чистая контора, продуваемая прохладным ветром с моря. Главным образом он переписывал священные тексты и еще вел некоторые счета. Работа довольно скучная, но хорошо оплачиваемая. Как он молился сейчас, чтобы дожить до того времени, когда ему снова будет скучно? Где-то слева опять оглушительно грохнуло, и Сувал снова пригнулся. Видит Бог, то была совершенно другая жизнь, которой жил совершенно другой человек в каком-то совершенно другом мире. В мире, который не был объят огнем и не разлетался на части. В мире, где пахло морской солью и цветами, а не дымом и ужасом. «Боже, помоги!» – прошептал он снова. Многие вокруг молились, многие плакали, многие вопили от боли. Один сидел молча в пятнистой лиственной тени с видом несказанного удивления. По его лицу струилась кровь. Сувал немного знал его. Он был портным в Ульхатифе. Человек совершенно без чувства юмора. Но чувство юмора здесь не давало никаких преимуществ. Сувал повернулся и побрел, чавкая раздавленными фруктами, к корявому древесному стволу, за которым укрывалось несколько других кантийцев, а также один из союзных солдат в очень странном мундире, половину зеленом наполовину коричневым. Только подойдя вплотную он понял, что солдат мертв а коричневым мундир был из-за крови натекшие с его руки которая была жутко изувечена. он оттолкнул труп ногой и заполз в ямку которую тот занимал даже не чувствуя стыда за то что так обращается с мертвым он попросит у бога прощения позже. кто-то протянул ему фляжку увал с благодарностью отхлебнул и передал ее назад. Через реку ползли полосы дыма. Несколько человек переправились на ту сторону на плотах, и теперь, дрожа, сгрудились на дальнем берегу. У них было одно копье на всех. Один из них был бледен и обливался кровью. Их плод разметало, и бревна уплыли по течению. Время от времени мимо проплывали трупы, лицом вверх или лицом вниз, неторопливо поворачиваясь в воде. Позади слышались яростные крики, ржание перепуганных лошадей. Через побоище пробирались повозки одну уже закатили в реку они пытались таким образом сделать мост чтобы перебраться на ту сторону И что дальше драться безумие это все сплошное безумие человек которого все считали мертвым вдруг издал булькающий вопль когда колесо повозки с хрустом переехала его ногу Боже помоги прошептал сувал но бог его не слышал и Так же, как он не слышал его, когда в Тазлике начались мятежи, и его контору разграбили и подожгли, и ему с семьей пришлось потратить все, что они имели, на переезд в Союз. Снова грохот. Сувал ввинтился в ствол, осыпаемый листьями и обломками сучьев. Что-то брызнуло ему в лицо. «Кровь? Он что, ранен? О боже, неужели это конец?» Сувал поднес к глазам трясущиеся пальцы. Всего лишь сливовый сок. гнилая слива только и всего он был готов расхохотаться и разрыдаться одновременно шлем снова свалился и он снова его напялил задом наперед пришел большой толстый человек в пышном красном мундире выше там толстыми золотыми веревками тот самый что улыбался им из седла когда они выступали неделю назад другой человек худой с зачесанными назад черными волосами что-то ему кричал тыча пальцем в разрушенные мост и повозки Он хотел чтобы они переправились но как они могут переправляться если мир объят огнем как они могут даже помыслить о том чтобы двинуться с места с тем же успехом он мог требовать чтобы они полетели на луну сувал не был солдатом он переписывал тексты у него была легкая рука это все говорили он всегда очень заботился о своих манускриптах я не уверен в том смысле что я не вижу способа и Борезен оглядывал остатки легиона, которым он так гордился, бессмысленно, открывая и закрывая рот словно рыба выдернутая из воды. Мой гуркский легион! Еще один снаряд ударился среди деревьев не больше чем в 30 шагах от них, и Борезин пугливо вертонулся в ту сторону, тряся толстыми брылами. Антаупу он никогда не нравился. Ему вообще не нравился ни один из этих ублюдков из открытого совета. он им не доверял. льстицы и хвостстуны все как один и тем не менее по какой-то причине он повелся на их громкие слова, а теперь было уже слишком поздно. Не другого выбора придется работать с тем что есть. Он схватил борезина за позументы, встряхнул и прошипел, цыдя по одному слову переправь их на ту сторону он развернул коня немедленно надо было возвращаться к лео, сказать ему, что на этих болванов надежды нет. Он отпихнул с дороги низкую ветку и выехал на открытое место здесь сумятицы было не меньше повсюду валялись мертвые и раненые один распадающийся отряд двигался одновременно вперед и назад открывая брешь в середине и рассыпая во всех направлениях людей в желтых мундирах. сквозь хаос неслась обезумевшая лошадь без всадника болтающиеся стремена били ее по бокам краем глаза анттауп заметил как что-то мелькнуло и Потом посередине колонны взметнулась грязь, грязь вперемешку с кусками оружия и людей, сплошным мельтешащим облаком. Людей швыряло на землю как кукол, или они падали сами, закрывая головы руками. Анауп еле усидел в седле, когда его лошадь рванулась в сторону в обход разметтанной колонны. На него посыпались комки почвы, и отскакивая от седла, за спиной слышались вопли раненых, постепенно заглушаемые барабаной д дробьью копыт. На этот раз пронесло. На западе сквозь пелену дыма виднелись более организованные боевые порядки. Синие мундиры. Наверное, полки Ишера, которых почти пощадила пушечная пальба, так что они сохранили некоторую форму. Однако, мчась галопом по полям, Антауп не видел ничего, кроме проявлений трусости. За каждым деревом пряталась кучка людей, отпихивающих друг друга, чтобы укрыться понадежнее. Люди без оружия. Люди без цели. Раненые отползали в тыл. Возле стены одной из ферм жалась горстка таких трусов. На их лицах читался ужас, когда они смотрели через усеянные трупами поля в направлении пылающих садов и курящегося дымом холма за ними. Вдоль стены взад и вперед разъезжал офицер, махая мечом и вопя до хрипоты. «Вперед! Ради всего святого! Вперед!» Однако, словно стадо упрямых кос, отказывающихся слушаться пастуха, они не двигались с места. Анауп перепрыгнул через изгородь, с толчком приземлился и увидел еще одну компанию солдат прятавшихся по ту сторону. Они срывались с себя свои яркие мундиры, дезертировали, не успев даже добраться до противника. У него было сильное искушение развернуть лошадь и передавить этих мерзавцев, но они были не единственными, но он видел и других. они удирали через поля в северном направлении время от времени бросая назад перепуганные взгляды. Гябаные трусы. Прошипел он на ветер. «Жаль, что здесь нет Юранда с Гловардом. Антауп-то давно знал, чем они занимаются. Гордиться тут особо нечем, но, тем не менее, они оба хорошие ребята. Лео бывает таким упрямым. Стоит ему забрать что-нибудь в голову, и это уже ничем не вышибешь». «С дороги!» — проревел он, и люди распластались вдоль ограждения деревянного моста, по которому он с грохотом пронесся. какой-то посыльный едва успел в последнюю секунду броситься в сторону мелькнули его расширенные глаза в ушах остался обрывок его перепуганного вопля и антауп с вихрем полетел дальше в направлении стиблинговой башни он придумывал новый рассказ что-нибудь такое что станет настоящей жемчужиной его репутации на этот раз пускай это будет жена лорда леди что-нибудь там такое или нет? Наверное, лучше даже не придумывать имя, а то потом могут быть проблемы. Ее имя я унесу с собой в могилу и все такое прочее. Таинственная женщина, старше него, жутко богатая. Нотка опасности. У мужа больше не стоит. Как они на это клюнут? Антауп, пес ты этакий, как ты это делаешь? Да очень просто, если ты все придумал. И гораздо веселее, чем действительно убеждать какую-то женщину пустить тебя к себе в постель. На женщину у него никогда не хватало терпения. Холм с башней на вершине кипел деятельностью, но аккуратные серые шеренги английской армии больше не ждали возле его подножия. Взглянув на сжатые поля в южном направлении, Антауп увидел поднятую ими пыль. «Проклятие!» — шепотом выругался он. Давая лошади передышку, он сдвинул шлем назад и утер залитый потом лоб. Неужели Лео не утерпел? Не то чтобы это было в первый раз... Или его что-то подтолкнуло? Антау пощутил несколько виноватые чувства ностальгии по тем дням, когда армией командовала леди Финри. По той спокойной уверенности, с которой она принимала в расчет карты, людей, местность. Может, война и не место для женщин, но никто никогда не сомневался, что она в точности знает, что делает. И в точности знает, что должен делать каждый из ее людей. Теперь, похоже, никто не имел ни о чем, ни малейшего представления. он подавил незнакомое ему до сих пор чувство паники Доберись долео расскажи ему что происходит исполни свой долг как исполнили его Риктор и старина барнива если это потребуется Антауп неуклонно двигался на юг к облакам пыли к рядам блестщей стали строение стоффенбека понемногу приближались сквозь сумрак вот и высокая часовая башня встречу попадались группы раненых насильщики с носилками груженные припасами повозки он начал замечать торчащие из стерни арбалетные болты по обе стороны от себя все были воткнуты под одним углом значит он уже в пределах досягаемости выстрела Лео конечно же там где всего опаснее вот одна из вещей которыми в нем нельзя не восхищаться послышался какой-то странный резкий звук антауп ахнул когда его лошадь кинулась в сторону и и вдруг оказался в воздухе. Он вскрикнул, хватаясь за пустоту. Потом его крик оборвался, выбитый из легких, ударивший в спину землей. Мир закрутился вокруг, дергаясь и подпрыгивая. Антауп катился, натыкаясь на кочки, потом, наконец, остановился. И остался лежать, глядя в небо над собой. Солнце ярким мазком просвечивало сквозь облака. Благодать. Вздрогнув, он пришел в себя. Подвигал руками и ногами, пошевелил пальцами. Пара мелких ушибов, но ничего серьезного. Дамы Союза, да и всего мира, если на то пошло, могут вздохнуть с облегчением. Снова пронесло, но на этот раз в притирку. Его лошадь лежала на боку, слабо брыкаясь. В ее боку торчал арбалетный болт. «Ах вы чертовы мерзавцы!» — заорал он, не обращаясь ни к кому конкретно. Канлан нажал на спуск, посылая еще один болт в направлении аккуратных прямоугольников английской армии. Он не стал ждать, чтобы посмотреть, куда они прилетят. Это было не его дело. «Заряжай!» — крикнул говнюк лейтенант, мальчишка с недавно провившейся бородкой. «Говнюк!» — показал губами Канлан, кладя арбалет на землю и принимаясь взводить пружину. Драм в полголоса хихикнул. Его было легко рассмешить. давайте сюда еще болты крикнул он через плечо когда они понадобятся они будут сказал канлан по его опыту лучше особо не думать о том откуда болты берутся и уж тем более куда они деваются а опыта у канлана было хоть отбавляй он был солдатом едва ли не всю свою жизнь посылал болты во всех главных сражениях в которых участвовал союз ему довелось стрелять в гурков и северян стерийцев и старикланцев Стреял он и в призраков на великих равнинах, и в пиратов, в штормящем море. Однажды даже в имперцев во время бесцельного те так и не приблизились на дистанцию поражения, обмена стрелами возле границы ближних территорий. А теперь вот довелось стрелять и в инглийцев, которые по всем статьям казалось бы должны быть на его стороне. Тетева была взведена уже до конца, и он поднял арбалет, взял болт, заложил в жолоб, уверенными отработанными движениями. На мгновение остановился, думая о том, сколько болтов он послал за свою жизнь. Впрочем, его работа была не считать их, а посылать в воздух. Спокойно, аккуратно и как можно быстрее. Канлан поднес арбалет к плечу. Вот перзотвор спускового устройства прицелился в ряды марширующих пикинеров, которые приближались, тускло поблескивая доспехами на солнце. На мгновение он почувствовал беспокойство, глядя, как они надвигаются. Пока еще недостаточно близко, чтобы разглядеть лица. Недостаточно близко, чтобы понять, кто есть кто. Но скоро они будут рядом. Нахмурясь, он приподнял арбалет, учитывая дистанцию, так, чтобы смотреть в небо, а не на людей. Так лучше. Не его дело, кто они такие. «Стреляй!» — крикнул говнюк лейтенантишка, и Канлан нажал на спуск, и когда болт зажужжал в воздухе, тут же наклонился, чтобы снова взвести арбалет. Скворец ахнул, когда что-то отскочило от его наплечника, чиркнуло по шлему и загремело где-то за спиной. «Это что, арбалетный болт?» «Ровно иди», — скомандовал капитан Лонгридж. «Марш!» Скворец сглотнул. «Хорошая вещь доспехи. Очень хорошая». «Давай же!» — рычал кто-то совсем рядом. «Ну, давай!» Кровь и ад, они были уже совсем близко. «Давай!» Между головами трех передних рядов он мельком увидел укрепление противника. Кажется, что-то вроде стены, положенной в сухую, со вделанными в нее древесными стволами, торчавшими во всех направлениях. Может быть, еще траншеи. Блеснула сталь. В пелене облаков над головами открылся просвет. Один из людей с воплем упал. Оглянувшись, скворец увидел, что у него из лица торчит арбалетный болт. Кошмарная красная рана мелькнула и пропала. Кошмарная красная рана мелькнула и пропала. человек исчез под ногами идущих сзади кто-то едва не упал споткнувшись о выраненную им пику людию пошатывались с лязгом натыкаясь друг на друга сам к ней строй взревел лонгричэй вы там сомкнуть ряды скворец поймал себя на том что идет слегка прищурив глаза щит тоже бы очень не помешал но черт побери пика была такой тяжелой что он никак не смог бы нести и то и другое вперед ребята скворец оглянулся через плечо сам молодой лев на своем огромном боевом коне окруженные офицерами с воздетым мечом самые настоящие герои черт возьми совсем как в книжках скворец и в армию то завербовался из-за того что этот человек сотворил под красным холмом и побил в круге стуа сумрака и все остальное он видел как ахают девчонки когда кто-нибудь рассказывает об этих делах и думал, кровь и от вот работенка по мне когда молодой лев проезжал мимо скворец выкатил грудь колесом и поднял пику немного повыше но тот скоро затерялся в пыли и пика снова клюнула носом Прокллятьие и тяжелая же штуковина поначалу она кажется удивительно легкой но после того как понесешь ее какое-то время грёбаная деревяшка начинает тяжелеть с каждым шагом скворец закашлялся столько пыли он сплюнул случайно попав на себя Слюна потекла по нагруднику, но сейчас-то какая разница? Он все равно не мог остановиться, чтобы вытереть. К тому же он был в латных рукавицах. И в любом случае, они больше были не на параде. «Давай, давай, давай!» — продолжал нудеть тот голос. Скворец не понимал, кто это, но ему ужасно хотелось, чтобы он заткнулся. «Кровь и ад! Они уже совсем близко. Судя по крикам, доносившимся слева, там уже началась заварушка». Скворец съежился, когда пара новых болтов со звоном клюнула до спехи, загремела по шлемам. Он никогда еще не сражался в битве. Рассказывал всем, будто побывал в Стирии, но это было вранье. Была пара драк. Один раз он бросил сына вдовы Лыбы в мельничный пруд, но они кончались в считанные минуты. Обмен оскорблениями, обмен тычками, несколько мгновений глупой злости, и все кончено. Здесь не было ничего похожего. Это было нечто настолько большое, что тебя уносило, совершенно беспомощного, как вет куречным потоком. И все было так медленно, так постепенно, так обезличенно. стольколько времени, чтобы обо всем подумать. Больше похоже на придворный танец, чем на драку. Было бы, конечно гораздо лучше, если бы это был танец. Скворец правда в жизни не танцевал, но ведь и то, что он делал сейчас тоже было для него в нове. Сперва он жалел, что не попал в первый ряд, чтобы хотя бы видеть куда они идут. Потом сумел разглядеть куда они идут, ту стену и стоящих возле нее людей тоже ощетинившихся пиками и кровь и ад, как же он был рад, что не попал в первый ряд. Все шли так тесно. Не места, вообще нет места ни для чего. вроде бы так спокойнее, а вроде и страшнее. Эти люди тебя защищают как братья, плечом к плечу, но если что как- ты отсюда выберешься, «Никак!» — в этом-то и вся задумка. «Опускай пики!» — ревел Лонгридж. «Готовь!» С ворчанием и скрежетом люди в передних рядах опустили свое оружие, сверкающий лес наконечников. Кровь и ад, они совсем близко! Скворец мельком увидел противника. Пики, полный доспех, открытые шлемы, так что видно лица. Молодые лица и старые, испуганные и оскалившиеся. какой-то парень с огромными усами еще один улыбается улыбается в такой момент еще у одного по лицу текли слезы на самом деле это было очень похоже на них самих словно они подступали к грёбаному зеркалу бред верно это и был бред скворец не имел ничего против этих бедняк ничего такого чтобы пытаться их убить и уж наверняка сам он ничего не сделал такого чтобы им захотелось убить его разве что среди них затесался сын вдовы лыбы но это вряд ли давай давай не затыкался тот ублюдок рядом с ним все принялись рычать кряхтеть бормотать готовя себя к неторопливому контакту с врагом. вот наконечники их пик загремели о наконече вражеских потом столкнулись древки заскрипели заскежетали скользя все ближе и ближе. целое чаще трущихся и стукающихся друг от друга со смертоносным металлом на конце. На той стороне кто-то взвыл, потом завопил кто-то среди своих. они уже остановились сапоги чавкали в грязи скворец крепко уперся в на спинник человека впереди себя и ощутил как кто-то также крепко уперся в него сзади.го пика кажется на что-то наткнулась, но он не мог понять на что. вообще никакого понятия во что он тычет. Он попытался выглянуть поверх плеча человека впереди, попытался поднять пику повыше, чтобы навалиться сверху, но кровь ад какая же она была тяжелая У него горели плечи, древка стукалась о соседней. Дави! ревел капитан Лонгридж. Навались! Дави мерзавцев! К кровььат, ну и шум! Кто-то рычал, кто-то плевался, кто-то изрыгал ругательство. Скрежет и треск корежащегося металла и дерева. То здесь, то там внезапно его пылили всхлип или беспомощное бульканье. «Нет!» — заорал кто-то. «Нет, нет, нет, нет, нет!» С каждым разом все тоньше и пронзительнее, пока это не превратилось в сумасшедший виск. Кровь и ад, ну и тяжелая же это была работа. Тяжелее, чем все, что он делал в жизни, а в награду только мертвецы. Скворец тоже зарычал и навалился на пику, напряг все мускулы, чувствуя, как лоб покрывается потом. «Сильнее!» — ревел Лонгридж. «Еще черт вас дери!» Скворец увидел приближающееся лезвие. Человек впереди убрал голову и скосил глаза, глядя, как оно скользит мимо его лица. скворец попытался оттиснуться в сторону, но давка была слишком плотной. Они были упакованы как свечи в коробке. Если бы он оторвал ноги от земли, то по визбы удерживаемые давлением окружающих людей. Левие все приближлось или, может быть, его самого несло на него. И вот острье коснулось его нагрудника и заскребло по нему. Ме металл завизжал и на нем появилась длинная рваная царапина прямиком через рельефную чеканку со скрещенными молотками иинглии Давай давай скворец натужился, забился, отчаянно навалился на собственную пику, но он даже не мог разглядеть кому принадлежала это. Тут и головой это было почти не двинуть, не то что чем-нибудь другим так тесно они стояли черт взвизгнул он. «Дерьмо! Черт!» Он заизвивался и забрыкался еще более отчаянно, и сверкающее острие клинка заскребло боком, скользя вдоль нагрудника. Потом уткнулось в выступающий металлический край рядом с его подмышкой. Скворец смотрел на него сверху большими глазами, едва осмеливаясь дышать, умоляя его как-нибудь остаться там. Он уже бросил свою пику, в отчаянии стараясь как-то развернуться, но не смог даже высвободить правую руку. Все, что ему удалось, это слабо, бессмысленно ухватиться за древко большим и указательным пальцами левой. «Давай!» Потом человек рядом с ним со стоном подвинулся, и острие, чиркнув, высвободилось. Оно скользнуло под наплечник и мягко, постепенно начало протыкать толстую мягкую куртку, надетую внизу. Навалились вопил лонгридджи задние ряды навалились и давили и жали и наконец насадили его на лезвие. Ощутив укол скворец крякнул, стиснув зубы. Сперва это было холодное с жени. потом начала разгораться боль она становилась все острее и его кряхтение перешло в вой все более и более пронзительный пока он не стал отчаянным захлебывающимся визгом от невероятной невыносимой боли прорезавший его грудную клетку Лейк продолжал пихать он не знал куда пихает просто пихал как тут вообще можно знать хоть что-нибудь будь мужчиной напутствовал его отец провожая в дорогу черт пика застряла непонятно в чем то ли попала в кого-то из иинглийцев то ли засела в грязи то ли зацепилась за стену скрипя зубами лайкк крутил ее и выворачивал как мог но пика не высвобождалась давай вопил кто-то лайк даже не мог понять с чьей стороны давай я Будь мужчиной, — сказал отец, положив лейку на плечо большую мозолистую руку, и его нижняя губа оттопырилась, словно он сказал что-то очень важное. Мущины были мужчинами повсюду вокруг него, сбившись в плотную толпу, воняя потом и кровью, дымом и страхом, сцепившись бронированными плечами. Шум стоял ужасающий, словно град барабанил по металлу. Скрежет и визг, и лязг, и несмолкающие вопли, и выкрикиваемые сзади команды, которых никто не мог разобрать. Лейк снова навалился на пику. Он пихал и пихал, но теперь она отпихивала его обратно. Насколько он смог понять, позади первых рядов неприятель скучился теснее. Сколько же их там? Облака закрыли солнце, и теперь их доспехи лишь тускло отблескивали. Они сверкали. И хорошо, это сверкание было совсем не к месту. «Отвали!» Стоящий справа налег на него плечом. Лейк начал отпихиваться локтем, пихнул со всей мочи. Бесполезно. Лейк повернулся к нему, насколько это было возможно. Человек был мертв. Или, по крайней мере, так близок к смерти, что разницы уже не было. Его голова свесилась на бок. Перекосившийся шлем закрывал пол лица. Глаза закатились, язык вывалился. По его шее текла обильная струя темно-красной крови будь мужчиной потом все вокруг дернулось лейк так и не понял почему половина лица взорвалась кошмарной болью это было так ужасно и так неожиданно что его вырвало он сплюнул желчь что-то попало в глаз он кашлял стеная и брызгая слюной с него свалился шлем он лежал на земле как это произошло боль в лице в Топчущие его сапоги. Он пополз сквозь лес шаркающих, упирающихся ног. Свет мелькал, звуки доносились глухо. Стащив зубами перчатку, он ощупал дрожащими пальцами лицо. Липко. Он что, ранен? Крики, рычания, вопли. Он схватился за чью-то ногу. Тут внизу мертвецы. Как больно. Он ранен? Сильно? Он ничего не видел. пытался открыть глаз но все равно ничего не видел помогите всхлипнул он его никто не слышал будь мужчиной он вцепился пальцами в грязь пытаясь подняться через сапоги через чужие ноги что-то ударилось ему в ребра повалила его на землю и тотчас же чей-то сапог наступил ему на лицо и он принялся пихать его колотить по нему потом пополз дальше среди ног грязи и трупов будь мужчиной что это вообще значит помогите проскулил он зажимая ладонями окровавленное лицо и почувствовал как кто-то ухватил его за запястье и потащил вверх у нее едва хватило сил чтобы вытащить его взросллыые люди весят много а тем более в доспехах сжав зубы Арис вцепилась в его запястье и потащила со всей мочи не время для нежностей Нага соскользнула и она полетела в грязь, наполовину, завалив себя его телом. Неваж, все равно она уже грязная как шахтер, весь передник забрызган грязью и заляпан кровью. Ну-ка поднимаемся, буркнул калла, стаскивая с нее раненого и переваливая его на носилке. Она чуть не возмутилась, когда впервые увидела, как грубо он с ними обращается. ловно таскает мешки с углем. Но вскоре стало ясно, что деликатность никому не приносит ничего хорошего. Спотыкаясь, она пробралась к ногам носилок и ухватилась за ручки. Скалла расстегнул пряжку шлема под подбородком раненого и отшвырнул шлем в сторону. Повернулся, взялся за ручки со своей стороны, оглянулся через плечо, чтобы посмотреть на нее. «Один, два...» С хриплым стоном Арис подняла ноги носилок, и они тронулись. стуча костями скрипя зубами с горящими от усилий плечами они бодро прорысили к городским предместия здесь царил хаос сновали посылльные другие санитары спотыкались под своей ношей мальчишки шмыгали с охапками арбалетных болтов Арис хотела до замужества сделать что-то настоящее что-то чем можно было бы гордиться ее дядя много лет назад воевавшие в гуург хули попытался отговорить ее «По-твоему, женщинам нечего делать на поле боя, так?» — огрызнулась она. «На поле боя вообще нечего делать», — ответил он. И тогда она повернулась и ушла. Теперь она с трудом заставила себя взглянуть на того, кто лежал на носилках. Его лицо пересекала огромная длинная рана до самой шеи. Арис не могла разглядеть, насколько рана была опасной. Она и не хотела разглядывать. Однако такое количество крови было плохим признаком. Из него так и хлистало. Кровь лужей натекла на носилки вокруг его головы, насквозь пропитала холстину, капала на землю, где ее ноги перемешивали ее с грязью. Столько крови! Удивительно, что в человеке ее может быть так много. С каждым выдохом он издавал этот протяжный тупой стон. В нем даже не слышалось боли. Бессмысленный, безмозглый. «Тише, тише!» успокаивающе произнесла она, но ее голос звучал истерически и прерывался на каждом шагу. Она-то наивно думала, что женский голос сможет их утешить, как это было в книжке с Пиллиона Суорбрака о бесстрашной девушке с Фронтира, которой она вдохновлялась. Но их ничто не могло утешить. Ничто, кроме смерти. Она рисовала себе, как будет промокать потные лбы, подавать воду в благодарные руки и время от времени перевязывать рану другую. Небольшие раны, чистые, порезы и царапины. Вместо этого перед ней предстали тела, раскуроченные, изрубленные, искореженные, с вываливающимися внутренностями, тела, которые никогда не излечатся, тела, которые уже почти не походили на тела. Ее дядя был прав, она сделала ужасную ошибку. Они добрались до сады, где клали раненых. Над ним висел кошмарный хор боли и отчаяния. но это было лучше, чем захлебывающиеся вопли, доносившиеся из палатки, где проводили операции. Арис опустила носилки и сама опустилась возле них на колени, совершенно обессиленная. У нее дрожали ноги и руки, дергалась века. Она стояла на коленях в грязи и тихо дышала. По крайней мере, раненый перестал стонать. Подручный хирурга наклонился над ним, приложил кончики пальцев к его горлу, мгновение помедлил. далеке ревела битва словно штомоввое море словно неотвратимо надвигающийся прилив умер Арис вытерла лоб тыльной стороной руки и поняла что размазала кровь по всему лицу калла стащил труп с пропитавшихся кровью носилок пошли за другим да наверное устала кивнула Арис она с трудом поднялась сделала несколько неверных шагов и тут в нее кто-то врезался какой-то мальчишка Он отлетел и распластался рядом с трупами. С его головы слетела фуражка, под которой обнаружилась копна светлых локонов. «Простите! Прошу прощения!» Так значит, это была девочка. Она схватила свою фуражку и, бросив один прощальный взгляд через плечо, припустилась дальше. Хильди прохромала несколько шагов, потирая ушибленную ногу, пока боль не утихла, потом прибавила ходу. нырнула в проулок, где санитарки перевязывали нескольких легко раненых, на бегу перевернула корзину с бинтами, но не могла остановиться. Она продолжала бежать, отмахиваясь от сохнущего на веревках белья, оставляя его качаться позади себе. Выбравшись из города она побежала быстрее, чувствуя как дыхание распирает грудь, взбежала по травянистому склону холма, не сводя глаз со своих ног, думая лишь о нескольких шагах впереди. Орса полагался на нее. Хильди сильнее стиснула кулак с зажатым посланием. Она ведь сама вызвалась его доставить, верно? Даже более или менее настояла, чтобы его поручили ей. Ей хотелось доказать, что от нее есть польза, что она храбрая. Ведь она всегда доставляла послание для Орса. Значит, доставит и это. Она поняла свою ошибку сразу же, как только выбежала из ратуши и попала в гущу безумия, творящегося на улицах. Хильди терпеть не могла носить послание орса этой суки савинданлокти с ее подчеркнутой элегантностью ее вульгарным вкусом и снисходительными усмешчками но когда носишь любовные письма шансы что тебя убьют очень малы хильди ты идиотка прошептала она Пе печальная правда состояла в том что если быть честной с собой она любила орса не в смысле любила не то чтобы она в него влюбилась и Хильди любила его как старшего брата. Беспомощного, безнадежного, нерешительного старшего брата, который по стечению обстоятельств оказался королем союза. Он был добр к ней. К ней, к которой никто никогда не был добр. Никто никогда не считал ее достойной того, чтобы быть с ней добрым. Орса был выше всех, но тем не менее обращался к ней, которая была ниже грязи, как с равной. Было бы странно, если бы она не любила его. и все же она могла бы дать кому-нибудь другому отнести это чертово послание. Она приостановилась посередине склона, чтобы перевести дыхание, приостановилась и, наконец, оторвала взгляд от травы, заставила себя обернуться, чтобы посмотреть на долину. «О, черт!» — выдохнула она. Отсюда ей было видно все поле боя, весь этот огромный и сумасшедший дом. крутой утес по ту сторону города был окутан дымом, из которого вырывались маленькие струйки и облачка. В садах у подножия полыхали пожары, черные колонны дыма вздымались в низкое небо. В самом стоффенбеке тоже горело. воздухоздух был едким и кислым от гарри. От того места, где она стояла уходил вдаль огромный полумесяц королевских позиций. Ке-где сверкал металл, там сражались. Флаги безвольно висели над человеческим месивым. Чаще пик. П прямомаугольники одетых в темные инглиицев по-прежнему ползли вперед через поля. кавалерия и повозки двигались сзади. Линии позициизиций сместились, даже она могла это заметить. они прогибались в центре, где сражение было самым жарким. Масса инглийцев постепенно но неуклонно двигалась вперед к стоффенбеку. Чиснный перевес начинал сказываться. Времени не оставалось. Фильди снова повернулась к холму, снова заставила усталые ноги двигаться. Она пробежала мимо мертвой лошади, в боку которой торчали две стрелы. Над залитой кровью травой уже жужжали полчища мух. Стреы принадлежали северянм, длинные и тонкие, их оперение трепетало на ветру. Она пробежала мимо человека, который повторял прокллятье снова и снова, возясь с заевшим взводным механизмом своего арбалета. Он поправлял болт пытался провернуть рукоятку снова поправлял болт снова пытался провернуть рукоятку снова поправлял болт прокллятьие проклятие прокллятьие кто-то схватил ее за лодыжку так что она едва не упала помоги человек на носилках светлые волосы побуревшие от пота прилипли к влажному белому лицу помоги хильди брыкнулась вырвалась и поспешила дальше то ли бегом то ли ползком то цепляясь-за траву одной рукой в другой сжимая послание орса крепкая до побелевших костяшек наконец-то брововка холма в горле сипело ноги стонали огромный капрал заступил ей путь отпихнул с такой силой что она прикусила язык и едва не хлопнулась на задницу куда тебя несет черт возьми мне надо поговорить с лордом маршалом форестом выдохнула хильди послание от его величества и пропусти крикнул кто-то это девчонка короля пихнув капрала почти с такой же силой что и он ее она тут же едва не полетела споткнувшийся лежавший сразу за ним труп мертвый северянин мех на плечах свалялся от крови он был не один тут было множество тел оставленных лежать там где упали было ясно что здесь царила такая же неразбериха что и внизу в 100 фенбеки Даже штабные Форресты уже приняли участие в схватке. У одного из офицеров рука висела на перевязи, другой стоял с вытащенным мечом, уставясь на лезвие так, словно едва мог поверить, что на нем кровь. Сам лорд-маршал со сжатыми кулаками и нахмуренными бровями стоял, осматривая долину. Он являл собой островок добродушного спокойствия, четко отдавал приказы, хлопал людей по спинам. Сам его вид уже внушал уверенность. «Наконец-то хоть кто-то руководит!» кто-то сможет помочь спотыкаясь хильди поспешила к нему протягивая послание но поняла что в ее потном кулаке она превратилась в измятый смазанный комок иинглийцы оттесняют нас к стоффенбеку она так тяжело дышала что ее чуть не выташнила его величеству требуется помощь Форест улыбнулся по его загрубелому лицу разбежались морщинки и боюсь я только что послал человека чтобы попросить помощи у него что непоним понимающе выдохнула она лорд маршал они снова наступают орал кто-то это сражение мать твою раз так проревел в ответ форест конечно они наступают что им еще делать он взял хильди за плечо и наклонившись вплотную прошептал на твоем месте я бы сбежал и он повернулся прочь а она осталась пялиться ему в спину широким шагом орест направился к позициям он отослал одного из своих офицеров хлопнув его по плечу а поражение не может быть речи капитан просто не может первая атака северян оставила их изоччаленными еще немного и они бы не устояли повсюду валялись раненые боевой дух был сломлен они нуждались в чем-то во что можно верить в ком-то кто придал бы им смелости и Форест понятия не имел как это получилось, но похоже этим кем-то должен был стать он. король рассчитывает на нас ребята. Много лет назад, когда его только произвели в сержанты, он думал, что офицеры знают ответы на все вопросы. Потом, получив офицерский чин, он думал, что все ответы у генералов. Когда король Орса сделал его генералом, он думал, что ответы у закрытого совета. И вот теперь, будучи лордом Маршалом, он наконец узнал это наверняка. Ответов не было ни у кого. хужеже того, их вообще не было. Единственное, что оставалось это смошенничать и действовать так будто они у тебя есть. Не выказывать страха, не выказывать сомнений. Как оказалось командование это обман. Ну как можно шире и глубже распространить среди своих людей иллюзию, будто ты знаешь, что делаешь, распространять иллюзию и надеяться на лучшее. Спокойно ребята! проревел он конечно он боялся любой здравомыслящий человек боялся бы на его месте но это чувство нужно было задавить сделаться скалой опорным камнем король рассчитывал на него король рассчитывал на него он не мог его подвести нам нужны резервы истерически завопил какой-то майор у нас больше не осталось резервов спокойно ответил форест и несмотря на то что его желудок пытался выбраться наружу через рот чтобы сбежать в тыл все дерутся я предлагаю вам присоединиться и он сам вытащил меч похоже момент был самый подходящий он носил этот меч 40 лет с тех самых пор как его произвели в сержанты ни разу не обнажал его в бою просто не приходилось хороший солдат должен уметь маршировать соблюдать дисциплину Быть веселым и жизнерадостным. Иногда от него требуется оставаться там, где он есть. Сама необходимость драться находится где-то в самом низу списка. Но очень, очень редко этим все же приходится заниматься. «Король рассчитывает на нас!» — проревел он. «Мы не можем его подвезти!» Мимо спотыкаясь, пробежал молодой лейтенантик, и Форест ухватил его свободной рукой за шиворот, едва не стащив с ног. «Лорд-маршалл! лейтенант уставился на него круглыми мокрыми глазами я я хотел собирался сбежать понятное дело винить его форест не мог но должен был его остановить храбрость не значит что ты не чувствуешь страха проговорил он разворачивая лейтенанта в другую сторону храбрость состоит в том что ты продолжаешь драться несмотря на страх король рассчитывает на нас ты понимаешь ты что собираешься дать этим северным мерзавцам нас запугать «На нашей собственной земле! Давай-ка возвращайся назад!» Он крепко взял молодого парня за плечо и повел к линии укреплений. «И стой насмерть!» «Да, сэр», — пробормотал Стилмен на подкашивающихся ногах, ковыляя обратно к позициям. «Конечно, сэр! Насмерть!» Стилмен так и собирался стоять насмерть. И он действительно стоял. Но потом как-то так получилось, что ноги сами понесли его прочь, к вершине холма. Чертовы ноги. Он выронил свой меч, подобрал его с земли и вместе с ним ухватил горсть овечьего дерьма. А ведь он всегда так заботился о своей внешности. И вот теперь он весь перемазан глиной, забрызган грязью, а теперь еще и измазался в дерьме в буквальном смысле. Ему всегда казалось, что он будет одним из храбрецов. Он поздравлял себя с этим еще сегодня утром надевая мундир ты храбец Сстилман а потом пришли северяне со своими кошмарными боевыми воплями и убили капрала бблада убили так что кажется мозги бедняги оказались у стилмана на нагруде или это были не мозги его тошнило он даже выташнил немного но все ограничилось едким жжением в глубине носоглотки но она смотрелся вокруг и поглядел на людей которыми должен был командовать всюду царила сплошная неразбериха он не имел понятия где кончалось его рота и начиналась следующая половина лиц были незнакомыми или может быть на них было настолько безумное выражение что они казались чужими грязь кровь и оскаленные зубы звери дикари том снова послышались боевые кличи этот протяжный волчьй вои словно вышедшийе из тьмы где-то за краем карты Сстилмэн похолодел с головы до ног нерешительно сделал пол шага назад я пробормотал он я просто он что плачет глаза были мокрыми все выглядело размытым кровь и ад неужели он трус вдруг он понял что обмочился Почувствовал теплоту, распространяющуюся вниз по штанам. Гребаный мочевой пузырь. Ему можно доверять не больше, чем гребаным ногам. Он знал, что его отец и дядя, так же, как и его дед, а все они были солдатами, смотрели бы на него сейчас с глубочайшим отвращением. На труса. А Лиз, его нареченная, чьи глаза так обворожительно блестели, когда она увидела его в мундире, Чтобы она подумала, увидев его испачканную дерьмом руку и темное пятно, расползающееся по штанинам. Но, по правде говоря, ему было наплевать. Главное, чтобы не пришлось драться. Один из людей стоял, стиснув зубы, прижав руку к окрывавленному боку, а в другой сжимая копье. Вот это храбрость. Другой изрыгал ругательство во всю мочь своих легких. «Суки! Гады! Ну, иди сюда, мерзавцы!» «Это храбрость. Еще один лежал, содрогаясь, глядя большими глазами, белый, как простыня, не считая красные струйки, вытекающие из уголка рта, все еще держа слабеющей рукой знамя их роты. Это храбрость». Стилману было наплевать. Он слышал, как другие офицеры выкрикивают ободряющие реплики «Держись! Не дрейф! Держись строй! Не шагу назад! За союз! За короля!» Для него это были фразы на иностранном языке. Как можно держать строй, когда вверх по холму на тебя катится волна кровожадных убийц? Как можно держать строй слыша ужасный вой северян, вопли умирающих товарищей и непрерывной ляск металла и гром далеких пушек, отдающиеся в ушах звенящим эхом. Только безумцы могут держать строй в таких условиях тее, что были изначально безумны или обезумевшие в процессе. Сверху посыпались стрелы. Тихо, почти что нежно. Одна воткнулась в землю рядом с ним. Другая отскочила от чьего-то плеча и улетела, вращаясь. «Помогите!» — скулил кто-то. «Кровь и ад, это что, он?» «Нет, нет, не он. У него рот был закрыт». Он слышал, как они надвигаются. Улюлюкающий вой, который служил им боевым кличем, и звон стали. Дождь пошел сильнее, забарабанил по металлу. steelменэн стоял на трясущихся ногах его нижняя губа прыгала словно он собирался отдать какой-то приказ словно он собирался выкрикнуть что-то ободряющие держись просипел он он увидел как люди впереди пятятся назад оскальзываясь на мокрой покрытой грязью траве как качаются их копья он услышал рычащие выклики на северном наречии голоса почти не напоминали человеческие они идут и Они идут. Он увидел вз блеск стали и кровь черрным фонтаном взметнувшуюся вверх. Один из союзных солдат упал, широко раскинув руки. В цепочке образовалась брешь, и из нее посыпались севериане. В севереиане с их блестящими кольчугами и блестящими клинками и яркой краской на их счетах, и сверкающими глазами полными боевого безумия, полными жаждой крови люди задавшиеся целью его убить люди созданные для убийства звери дикари это не игра не история в книжке они действительно собираются его убить вспороть ему живот и размотать его кишки по склону выбить ему мозги как они выбили мозги капралу бландду между прочим очень приятному человеку сестра которого в холст горме только что родила дочку Стилмен не принимал никакого решения. Это все были его чертовы ноги. Он повернулся, чтобы снова бежать, зацепился ногой за оброненное кем-то копье и растянулся во весь рост. Только ощутив вспышку мучительной боли, он понял, что упал на собственный меч, и острие прошло ему прямо сквозь щеку. Он всхлипнул, дрожа и пытаясь подняться. В этот момент что-то врезалось ему в спину, и земля вновь ударила его в лицо, и все вокруг похолодело. Его рот был полон крови и травы. Он кашлял, булькал и сипел, корчась и хватаясь, хватаясь руками. Взревев, нижний еще раз рубанул человека в красном мундире, оставив глубокую вмятину в задней части его шлема и отбросив безвольное тело в сторону. Он что-то орал, сам не знал, что. Это даже не были слова. «Сдохни, сука! Сдохни, гребаный мерзавец!» И так с каждым выдохом сплошной поток проклятий он рубанул чей-то щит оставив длинную прорезь в нарисованном на нем солнце рубанул еще раз и опрокинул на спину державшего его бойца рубанул его по ноге и ступня повисла болтаясь на обрывке хряща что-то врезалось ему в плечо швырнув в бок он проехался по мокрой траве упал перекатился встал и Уже собрался рубануть кого-то по башке, но вдруг понял, что это северянин. Повернулся в другую сторону, вопя, нападая, влетел в кого-то всем телом и сшиб его с ног. Тот что-то завизжал, но нижний всадил ему в горло край своего щита. И еще раз, и еще. По его кольчужному оплечью скрижетнул чей-то меч. Нижний развернулся, рубанул замахнувшегося человека секирой по бедру. Тот скрючился и нижний высоко поднял свой щит и врезал ободом по затылку его шлема. Потом отступил и рубанул секирой по тому же месту, так что в металле появилась глубокая вмятина. На поле боя царил беспорядок. Никаких линий обороны давно не осталось. Они распались на отдельные клубки, бурлящие убийством. Он припечатал ногой ползущего человека, разлетающиеся брызги крови, ошметки грязи, обломки металла. Ударил ногой еще раз. Вокруг люди убивали друг друга. Союзный офицер, раскалясь, сидел на груди у какого-то северянина и ковырялся мечом в его размозженной голове, словно копал яму лопатой. Взревев, Нижний подступил к нему и разрубил ему спину по всей длине. няв фонтан крови его щит зацепился за плащ мертвого северянина Нижний попытался вырвать его но не смог тогда он вытащил руку из постромок и бросил его валяться кто-то напал на него с длинным копьем и нижнежй отступил в бок ухватил древка пониже наконечника и потащил на себя одной рукой его мотнула и потащила когда державший копье попытался рвануть его на себя в этот момент он взмахнул секира и попал противнику по плечу раскроив его надвоее У того вырвалось странное уханье, его рот изумленно округлился, и внезапно Нижний обнаружил, что, спотыкаясь, бежит вперед, держа в руках копье. Едва сам на него не наткнулся. Рубанул еще кого-то, и его окатило кровью. Полные глаза, полный рот крови. Отшвырнул копье, пытаясь вытереть лицо. Кто-то на полном ходу врезался в него, и они покатились по земле. Он выронил секиру. Точнее, она повисла на петле на его запястье, ударяясь о его бок. Нижний оказался сверху и принялся бить кулаками, коленями, рыча на человека, который рычал на него, дергаясь и вырываясь. Нижний впечатал кулак ему в лицо и еще раз, разбивая нос в красную мякоть, потом сумел ухватить древко секира и принялся рубить один удар вмятина в нагруднике второй огромная рана на лице рубил рубил рубил фыркая и отплевываясь дыхание рвала грудь мышцы горели кровь пульсировала в черепе с такой силой что казалось глаза вот-вот вылезут из орбит сдохни сдохни за сдох... он тупо заморгал обнаружив что в руке ничего нет До быть петля порвалась и секира улетела в неизвестном направлении. аемелыми пальцами нижнений вытащил из-за пояса кинжал и тут же выронил, когда на него налетел еще кто-то, ухватил, стиснул и они принялись бороться, шатаясь скользя на мокрой траве, спотыкаясь от трупы, а валяющиеся оружие, а валяющиеся щиты, а валяющиеся куски человеческих тел. Нижний рычал и ревел и заплевал себе всю бороду и наконец сумел ухватить голову напавшего и принялся крутить, выворачивать, рвать в бок. А тот пытался уцепиться за пальцы нижнего, но не мог его пересилить, и у него вырвался душераздирающий вопль, оборвавшийся, когда хрустнули шейные позвонки. Что-то ударило нижнего сбоку по лицу, и мир покачнулся. Он покатился по траве, пытался встать снова упал на четвереньки где он ухватился за кого-то и опрокинул на себя взобрался сверху начал бить резкие тяжелые удары ухватил за горло принялся душить лицо человека сморщилось глаза вылезли наружу он пялился вверх на нижнего пытаясь пропихнуть палец ему в ноздрю Ниний отдернул голову и издал хриплый во и словно бешеный пес на бойне и вздернул противника вверх и силой впечатал в землю давя душа круша ему глотку голыми руками Круши пока не останется ничего круши их всех